Глава 33. Времени оставалось все меньше и меньше. Это чувство не оставляло Артура, когда они шли в общий зал, заполненный профессорами академии. Они еще не успели разъехаться в отпуск, в этом Ференцу, возможно, повезло, и у них будет хотя бы минимальная поддержка. Присутствовало здесь и два десятка курсантов, видимо, выпускники, которые тоже пока задержались, решая накопившиеся вопросы. И уж точно, никто тут не ждал короля, поэтому на Франа смотрели с удивлением, Будто он мог в любую минуту превратиться в дым. Ференс поднялся на кафедру, откуда обычно выступал ректор академии. Сам Холден был здесь же, среди своих новых подчиненных. Здравствуйте, уважаемые профессоры и курсанты Военной академии Леймера, обратился к ним Фран, обводя присутствующих внимательным взглядом. Уверен, вам уже известно, что произошло в столице этой ночью. Мой брат, принц Александр, его приспешники решили, будто могут более эффективно править страной, чем я сам, и убить меня. Но как видите, я жив и издаваться не собираюсь я надеюсь что здесь в военной академии которая всегда была для меня родным домом остались люди верные присяги готовы выступить на моей стране и стране лимера против захватчика который пришел не из иланда или какой либо другой страны а из моей собственной семьи в зале царила тишина артур уже было подумал что и тут Ференса ждет неудача тогда остается побег потому что вдвоем они не справятся даже если проникнут в город мы верны свои присяге и вам ваше величество Первым заговорил седой профессор Аль-Кирк, который учил и Франа, и Арта, и готовы исполнить свой долг до конца. Военная академия Лимера была основана для защиты страны от врагов, как внешних, так и внутренних, но не для того, чтобы отсиживаться за ее стенами, когда в столице мятеж. «Благодарю, профессор Аль-Кирк», — ответил Фран. «Если кто-то не желает выступать на моей стороне, я принуждать не буду, просто покиньте этот зал. При этом я попрошу вас пока что остаться на территории академии. Никто не вышел». Все ждали, что будет дальше. Что же, я рад не ошибиться в вас, произнес король. Мой брат задумал казнить тех, благодаря кому я еще жив. Тех, кто защитил меня и дал шанс покинуть дворец. Половина из них тоже выпускники этой академии, верные своему долгу. Я не допущу этой казни. Но для этого мне надо не просто вернуться в столицу, но попасть на ее место и сразиться с принцем Александром. Поэтому мне и нужна ваша помощь. И даже в случае моей победы над братом его приспешники так просто не сложат оружие. Будет битва. И в этой битве я не справлюсь один. Готовы ли вы последовать за мной? — Да, Ваше Величество! — раздались голоса. — За лимер, За короля!» Губы Ференца дрогнули в улыбке, и он склонил голову перед теми, кого собирался вести на верную смерть. — Нет слов, чтобы выразить мою признательность, — произнес он. — Но и слова сейчас излишни. У нас есть остаток дня и эта ночь, чтобы подготовиться. Запасайтесь оружием, формируйте отряды. Нам надо продумать, как именно вернуться в столицу. И это тоже вряд ли выйдет без боя. И еще, уважаемые преподаватель магических дисциплин, нужен способ отнять чужую магию, либо ограничить ее. Подумайте, существует ли он, и дайте мне знать, это тоже предельно важно. Я буду ждать в кабинете ректора Холдена». И Фран спустился с кафедры. За ним последовал Мик Холден. Арт, нати Тильда и Джей тоже потянулись следом. В кабинете ректора к ним присоединились декан академии. Закипела работа. Разложили карту столицы. На ней постарались найти бреши, которые позволят проникнуть в город с наименьшими потерями. Фран попытался отправить жену отдохнуть, но она осталась, только присела на стул у окна, чтобы не мешать, и вслушивалась в общее обсуждение. Нетти тоже держалась рядом с Артуром, не собираясь покидать комнату. «Надо штурмовать ворота», — настаивал один из деканов. «У нас нет людей для штурма», — ответил Фран. «Мы просто там поляжем. Нет, нужен иной способ, не такой очевидный». «Думаю, он есть», — тихо сказала Нетти, и мужчины замолчали, обернувшись к ней. «Я долгое время искала брата по улицам столицы, видела все ее уголки». Возле северной стены из города ведет сточная труба, достаточно большая, чтобы по ней могли пройти люди, и при этом она сейчас почти не используется, потому что проложены новые трубы. «Да, я там как-то прятался», — вклинился Джей. «Там можно пройти, пригнувшись, конечно, но какая разница, и выход точно есть около Вишневой улицы. Недалеко от площади, на которой обычно проходят казни», — задумчиво произнес Фран, — «и от дворца тоже. Что же, остановимся на этом варианте. Теперь о том, как вести бой». И снова закипели обсуждения. Было решено разделиться на несколько групп, чтобы в случае необходимости ударить с разных направлений. А Артур, конечно же, вызвался сопровождать самого Ференца. Вторую группу хотел возглавить Холден, но ранение помешало бы ему сражаться в полную силу. «Вам стоит быть в академии, ректор Холден», — возразил Муфран. «И если нам придется отступить, готовиться удерживать академию, за которую вы отвечаете. Вторую группу возглавит профессор Доусон, третью профессор Смоут. Как прикажете, Ваше Величество», — — ответил Мик, но было заметно, что он недоволен и рвется в бой. «А мы с кем пойдем мы?» — спросила Нетти. «Вы с Тильдой и Джейм останетесь здесь», — припечатал Фран. «Нет», — неожиданно вмешалась его жена. «Я пойду с тобой». «Тильда, в сражении ты не поможешь, но помешаешь, если...» Ференс. мягко перебил его супруга. «Я королева Лимера, и как королева хочу быть рядом со своим королем и супругом». Среди деканов поднялся одобрительный гул. «Хорошо». Резко ответил Фран. Но пообещай, что не будешь вмешиваться в гущу боя. Обещаю. Ард не стал призывать Нети оставаться в академии. Понимал, что не послушает, и они с Джейм только подвергнут себя еще больше опасности. Поэтому было решено, что Нети пойдет с ним. А вот Джей Артур очень хотел бы оставить в академии. Только мальчик так на него посмотрел, что стало понятно, все равно не успокоится. Значит, пусть за ним присмотрит Нети. Тогда будет меньше неприятных сюрпризов. Внезапно в двери постучали, на пороге появился профессор Алькирк. «Ваше Величество», — сказал он. «Я нашел книгу, в которой есть описание запирающего заклятия, как вы просили. Взглянете?» «Однозначно», — ответил Фран. «Господа, продолжайте пока без меня, Джей Арт на два слова». Они прошли в соседний кабинет, принадлежавший одному из деканов. «Вот!» Алькирк раскрыл книгу и указал на браслет, на который были нанесены символы. «Запирающая магия». «Конечно, тут все зависит от силы мага, но Александр ведь никогда не выделялся в этой области, насколько мне известно». Опять-таки, для создания артефакта нужно три одаренных мага. Здесь остались двое, третий успел уехать. Маг у нас есть. Фран внимательно посмотрел на Джея, только не обученный. Думаю, можно попытаться. Алькирк проследил за его взглядом. «Как вас зовут, юноша?» «Джей, Джей Серенс», Сэрэнс, ответил тот и гордо поднял голову, словно спрашивая, рискнет ли Алькирк оскорбить память его отца. Сэрэнс, Вы сын нашего дорогого профессора?» «Да. О, как удивительно!» Мы ничего не слышали о семье капитана Серенса вот уже пять лет. Думали, Катарина с детьми уехала. Она прекратила с нами всякое общение. Она умерла, — тихо сказал Джей. Какое несчастье. Сочувствую вашей утрате, молодой человек. Она была особенной женщиной, очень доброй ко всем нам. Но давайте вернемся к тебе. Я так понимаю, вы маг. Все верно, — подтвердил Джей. Тогда пройдемте со мной. Я расскажу, как наложить подобное заклинание, а браслет бы уже подыскали. Но, Ваше Величество, если у нас получится... «Вам будет необходимо как-то застегнуть браслет на правом запястье его высочества». «Это лучше, чем ничего, профессор Алькирк. Работайте», — ответил Фран, «а мы вернемся к обсуждению боя». Это самое обсуждение затянулось до полуночи, и уже в первом часу Артур добрался до отведенной ему комнаты. Вошел туда и замер с улыбкой на губах. На кровати спала Анетти, забавно подложив кулачок под щеку. Она не дождалась конца совещания и ушла около часа назад. На второй устроился Джей. Мальчишка вымотался с браслетом и спал так крепко, что даже не пошевелился при его появлении. И тем не менее артефакт был создан, но как надеть его на Алекса? Этого никто придумать не мог, но Ференс возьмет с собой браслет, потому что битва с принцем — это одно, а с темным магом — совсем иное. И если лишить Алекса поддержки, это станет большим шагом к победе. Арт присел на край кровати. Нэти тут же открыла глаза. «Совещание наконец-то закончилось?» — сонно спросила она. «Да». Шепотом ответил он, чтобы не разбудить Джея. «В шесть выдвигаемся. Тогда ложись, тебе надо отдохнуть». Нетти чуть подвинулась. Только теперь Арт обратил внимание, что кровати в комнате всего две. Он посомневался минуту, а затем все-таки лег рядом. Может, уже завтра его не станет. Зачем тратить время на сомнения? От волос Нетти пахло ветром и цветами. Арт вдыхал этот легкий аромат и чувствовал себя почти счастливым, окрыленным. Да, простого боя не предвидится, но он сделает все, чтобы победить, и остаться рядом с Нетти, его Нетти. Если завтра мы выживем, так же тихо проговорил он, ты выйдешь за меня. Что? Глаза девушки широко распахнулись. Ты станешь моей женой? Да, ответила она и спрятала лицо у него на груди. Арт обнял ее, поцеловал в макушку и затих. Сон пришел слишком быстро, он очень устал. Однако сны ему сняли светлые, счастливые, будто завтра его и не ждет бой, а будет просто новый день рядом с любимой женщиной. Разбудил их Джей. «Эй, вы все проспите!» — возмущался мальчишка. Видимо, не в первый раз требовал, чтобы они поскорее проснулись. «Нам это не грозит», — ответил Арт, все-таки открывая глаза. Вставать и прерывать сновидение не хотелось, но их ждал очень сложный день. Поэтому все трое по очереди умылись, переоделись, позавтракали. Джей раздал каждому усилителя. «Еще по два я отдал Франу и Тильде», — сообщил он. «Все мои запасы». «Фран не спросил, откуда у тебя эта гадость?» — поинтересовалась Нетти. «Нет», — фыркнул Джей. «Думаю, он догадывается и так только поблагодарил. «Лучше пообещай мне присматривать за Нети и не лезть в драку», попросил его Артур. «Я постараюсь». Слишком легкомысленно ответил его воспитанник, лишь бы не пострадал. Наконец они собрались и подготовились к выходу. В Академии уже вовсю бурлила жизнь. Фран в синей военной форме сновал между отрядами, обсуждал последние детали боя, проверял оружие. Тильда следовала за ним, как обещала. И Арт мог только порадоваться, что у Лимера наконец-то появилась настоящая королева. Надолго ли покажет судьба? Однако Фран и Тильда очень подходили друг к другу, и Артур надеялся, что они будут счастливы. Рядом с ним шла Нетти. Она казалась очень бледной, и Артур прекрасно ее понимал, ведь речь шла о ее самом близком человеке. Понимал он и другое. Ворон опасен для них. Да, он не желает, чтобы лимером правил Александр, но бессилен против принца и будет сражаться на противоположной стороне. Темный маг, сильнейший в своем роде. Что же, браслет, созданный Джейм и магами, может понадобиться не только против Алекса, но и против Верна. «Пора», — сказал, наконец, Фернс. «Сегодня или мы восстановим в Лимере порядок, или погибнем. Но чем бы ни обернулся этот день, знаете, что я горжусь каждым, кто вступит в бой. Вы смелые, честные и неподкупные люди. В наше время это дорогого стоит. За мной!» Он первым вышел из здания Академии. До города собирались добираться верхом. Чтобы потом оставить лошадей на лугу, выдольняться от городских стен и пробираться ко входу в водосточную трубу. Нетти забралась за спину Артура. Она не была хорошей наездницей. Она крепко прижималась к нему, и он чувствовал себя способным свернуть горы ради нее, ради своей страны и ради друга. Когда они выехали за ворота, Арт обернулся через плечо и окинул взглядом Академию. Случится ли ему побывать здесь снова? Не только Ференс чувствовал себя здесь дома, но и Арт. Ему очень хотелось, чтобы осенью Академия опять приняла курсантов и воспитывала в них понятие о воинской чести и доблести. Что же, сегодня все зависит от них. Значит, надо вступить в бой и победить. Иначе никак.